Глава 11. Мария. Этот Лар Итан смотрел на меня так, что мне едва дурно не сделалось. А до такого состояния меня довести до сих пор не удавалось никому, кроме бывшего начальника отделения. Олег Сергеевич, чтоб он не к ночи был помянут, так тяжело вздыхал и хватался за сердце, когда я наконец сказала ему, что ухожу в свободное плавание, что я чуть даже не осталась. Умел наш Олег воздействовать на жалостливое женское сердце. К тому же он год как развелся, и кое-кто из наших дам лелеял надежду занять освободившееся место. Олег же Сергеевич не спешил с выбором дамы сердца, что порождало в коллективе явную напряженность. Меня он отпускать не хотел. Но это и понятно. Своя клиентская база, которую я наработала за три года. Постоянные, прошу заметить, клиенты, которые рекомендовали меня роднее и знакомым. «Ведь если ты профессионал своего дела, а я им точно являюсь, то неважно, чем ты занимаешься, тебя будут рекомендовать». Так что, как бы мне вдруг не было страшно, а я взяла себя в руки и ответила на вопрос Лара Итона просто. «Мари. Меня зовут Мари». Ударение, конечно, на второй слог. Вот бы Танька посмеялась. Она как-то пыталась меня так называть, но я не воспринимала. «Маша я. Просто Маша». Кстати, судя по всему, мое имя этому дракону понравилось. Да и... он вообще смотрел на меня так, что я сразу поняла. Ему нравится не только мое имя. Эх, Лэр Итан, знал бы ты, кто сидит в этом аристократическом теле. и Видел бы ты меня такой, какая я была на самом деле. 48-летняя, замотанная делами тётка с синяками под глазами. И фигурка у меня была далеко не такая, как сейчас. Я прикусила губу и прижала к себе младенца еще сильнее. Нет, надо выбросить эти воспоминания из головы, хотя бы на время. Мне нужно как-то закрепиться здесь, в этом мире, стать нужной и даже совершенно необходимой. И пусть этот дракон так на меня смотрит, но я-то вижу, что в его глазах, кроме явной симпатии и даже не побоюсь этого слова, желания, нет-нет, да и мелькнет тень подозрения. Неожиданно меня пробрала дрожь, а вдруг. Вдруг у них тут с попаданками разговор короткий. Узнают, что я вовсе не эта нежная девушка, а совсем даже наоборот, из другого мира прибыла. Может, назад отправят или совсем? Как это я в книжке читала? Вот, развоплотят. Ужас какой! После этих мыслей, которые атаковали меня так неожиданно, явление местной козы с козлятами показалось не таким и страшным. Нет, я, конечно, придвинулась к мужчине поближе, но чисто инстинктивно. Вот есть у нас, женщин, это непреодолимое желание спрятаться за широкой мужской спиной. А спина у Лары Итана была очень даже. Широкая, надежная, мышцы такие, что просто ух. Правда, меч, висящий в ножнах, прямо посередине спины, мешал прижаться к нему еще теснее. И это хорошо, потому что меня опять кинуло в жар, и я наверняка покраснела, как рак. «Так, Мари, Мария Сергеевна». Держи себя в руках. Что это еще за буйство гормонов? Гормоны гормонами, а голова — головой. Я нахмурилась и отстранилась от мужчины. я только сейчас вспомнила, что стою тут в том же самом платье. И запашок. Я принюхалась и покраснела еще сильнее. Никуда не делся. Напротив, стал значительно выраженнее. Я покосилась на безмятежно спящую девочку у меня на руках. Она потешно сморщила носик и зачмокала во сне а потом я ощутила тепло и влагу. «Текс, не знаю, что со мной будет. Не знаю, в чье тело я попала. Но я точно знаю, что первой моей задачей в этом мире будет изобретение подгузников. Пусть даже не настоящих, а типа таких вот трусиков. Я помню, сначала у нас появились такие, и за границы привозили. Трусики, в которые вставляли сложенные в несколько раз ткань. Надеюсь, тряпки здесь не в дефиците». Лар я сейчас кланечку с детками в сарайчик отведу и сразу назад можно сказал довольющий парнишка иди кайл улыбнулся мужчина так что у меня сердце ёкнуло потому что улыбка у него была такая светлая и такая добрая что лицо полностью преобразилось вместо сурового воина с заплечным мечом передо мной оказался молодой мужчина которому досталась совершенно неподходящая ему роль заниматься детьми а может быть наоборот Ларитон точно заметил, как я на него смотрю, и неожиданно смутился. Он посуровил, согнал улыбку с лица. А я? Я сделала вид, что даже и не заметила той улыбки. Простите, Лэр. Я все-таки подождала, когда Кайл со всем выводком удалится, и вылезла из-за спины мужчины. Мне нужно, наконец, переодеться. Я смущенно опустила ресницы. Вот я даю. Я что, кокетничаю? Придите в себя, Мария Сергеевна. «Вот что со мной, а? Приходить в себя решительно не хотелось. Да и как это сделать? В тело свое, что ли, вернуться? Так не в моих силах. И вообще. Может быть, я вовсе не случайно тут оказалась?» «Конечно, леди Мари». Мужчина с готовностью посторонился. «Я... я принёс вам некоторые вещи». Лорытон моргнул и криво усмехнулся. «Понимаю, что вам вряд ли приходилось носить подобную одежду». Но ничего более подходящего, к сожалению, я не отыскал. Добавил он и пожал плечами. «Ничего страшного», — бодро сказала я, стараясь не смотреть ему в глаза. «Главное, что вещи чистые. А есть еще тряпки какие-нибудь? мне для девочки. Ей их нужно ой, как много». И я улыбнулась, показывая на расплывшееся по животу очередное желтое пятно. Мужчина нахмурился, а потом лицо его просветлело. «Есть кое-что. Для малышки подойдет. Я прямо сейчас принесу, леди». И он, кивнув мне, быстро удалился. А я посмотрела ему вслед и с трудом отвела глаза. Нет, некоторым мужчинам просто противопоказано носить столь облегающие брюки. «Что за мысли, Маша? Иди переоденься, наконец». Неожиданно девочка у меня на руках нахмурилась, закряхтела. А потом на ее личике появилось такое блаженное выражение, что я сразу все поняла особенно когда пошел этот ни с чем не запах. «Где этот лэр? Мне срочно нужны тряпки. А еще нужна вода, желательно теплая».